Часть третья. Оседлав волны. Глава первая. Сестра с семьей объявилась три дня спустя. Сарай, неименуемой летней квартирой, был почти готов, и Жан Большой, сидя на скамейке во дворе, наблюдал за нанесением последних штрихов. Флин был внутри, осматривал проводку. Два усинца, работавшие на постройке, уже ушли. Шлюпочную мастерскую, ныне отделенную от квартиры изгородью, разделили пополам. Половина стала садиком, и Жан Большой оборудовал ее двумя скамьями, столом и несколькими горшками с цветами. Остальную площадь мастерской до сих пор занимали стройматериалы. Интересно, сколько времени пройдет, пока Жан Большой решит совсем расчистить свою бывшую мастерскую. Мне бы не беспокоиться так об этом. Но я ничего не могла поделать, мастерская была наша, его и моя. Единственное место, куда не допускались мать и Адриена». Там жили призраки. Я сидела, скрестив ноги под козлами. Жан Большой обтачивал кусок дерева на токарном станке. Жан Большой мурлыкал себе под нос, подпевая радиоприемнику. Мы с Жаном Большим делили на двоих бутерброд, и отец рассказывал мне одну из своих нечастых историй. Жан Большой спрашивал меня, стоя с длинной кистью в руке. «Ну, как мы ее назовем, Адиле или одеты?» Жан Большой смеялся над моей попыткой изобразить парусный шов — Жан Большой, чуть отодвинувшись от лодки, любовался своей работой. Все это принадлежало мне и ему, а больше никому. Ни матери, ни Адриене. Им было не понять, недаром мать непрестанно пилила его за недоделанные дела, за начатое и незаконченное, за полки, которые он так и не сделал, за водосток, требующий починки. Под конец мать стала считать отца просто ошибкой природы, строителем, который начинал строить, но никогда не заканчивал, ремесленником, который умудрялся делать лишь по одной лодке в год, бездельником, который весь день прятался среди непроходимого хаоса, а потом выбирался оттуда, ожидая, что ему подадут ужин. Андриана стыдилась его заляпанных краской одежд и ужасных манер старалась не показываться вместе с ним в Лаусиньере. За работой его видела только я. Я одна им гордилась. «Мой призрак до сих пор витал в шлюпочной мастерской», Доверчивые, точно знающие, что хотя бы здесь мы можем быть теми, Кем не осмеливаемся быть в других местах. В день приезда сестры я с утра была во дворе, Рисовала гуашью портрет отца. Безоблачным летним утром, Какие бывают, когда мир еще зелен и влажен, Отец благодушествовал, позволяя себя ублажать, Пил кофе и курил на солнышке, Натянув на глаза козырек рыбацкой кепки. Вдруг с дороги с той стороны дома донесся шум мотора — Я с упавшим сердцем догадалась, кто это. Сестра была в белой блузке и струящейся шелковой юбке, отчего я сразу почувствовала себя дурно одетой заморашкой. Сестра чмокнула меня в щеку, а мальчики в одинаковых шортах и футболках остановились поодаль, перешептываяся, делая круглые глаза. Отец не тронулся с места, но глаза у него сияли. Флин все еще в комбинезоне стоял в дверях сарая. Я надеялась, что он останется, мне почему-то становилось легче от того, что он работает где-то рядом. Но приведя виде с семьей, он неподвижно застыл, словно инстинктивно держась в тени дверного проема. Я чуть двинула рукой, словно надеясь этим жестом удержать его, но он уже вышел во двор, прошел мимо калитки и перемахнул через стену на дорогу. Он едва заметно повел рукой, не оборачиваясь, вскарабкался на дюну и легко побежал вдоль по тропе, ведущей к лагулю. Маран проводил взглядом удаляющуюся фигуру. «Что он тут делает?» — спросил он. Я поглядела на него, удивленная резкостью в голосе. «Он у нас работал, а что, ты его знаешь?» видел в мой дядя...» Он замолк, плотно сжав губы. «Нет, не знаю», — сказал он и отвернулся. Они остались обедать. Я сделала тушеную баранину, и Жан Большой ел с обычным молчаливым воодушевлением, неряшливо загребая ложкой еду и каждый раз закусывая хлебом. Адриена деликатно ковырялась в тарелке и почти ничего не ела. «Снова дома, как хорошо», — сказала она, широко улыбаясь отцу. «Мои мальчики прям дождаться не могли. Они самые Пасхи себе места не находили, так радовались». Я поглядела на мальчиков, Луик развлекался, кроша кусок хлеба на тарелку, Франк смотрел в окно. «И ты им такую хорошенькую квартирку отстроил», — продолжала Адриена. «Им тут будет просто замечательно». Однако Адриена с Мореном, как мы скоро узнали, собирались жить в имартелях. Мальчики могут остаться в летней квартирке с няней, но у Морена есть дела к дяде, и сколько они займут времени, неизвестно. Жанна Большого эта новость, кажется, не тронула. Он продолжал есть медленно, задумчиво, не сводя глаз с мальчиков. Франк что-то шепнул брату по-арабски, и оба захихикали. «Я не ожидал тут увидеть этого рыжего англичанина», — сказала Марен, подливая себе вина. «Он ваш приятель». «А что? Что он такого сделал?» — спросил я, уязвленный его кислым тоном. Морен пожал плечами и ничего не сказал. Жан Большой словно вообще не услышал. «Как бы ты ни было, квартиру он сделал отличную», — жизнерадостно сказала Адриена. «Нам тут будет просто здорово». Обед заканчивали в молчании. С прибытием мальчиков Жан Большой оказался в своей стихии. Он сидел во дворе и молча смотрел, как они играют, или учил их делать лодочки из обрезков дерева и парусины, или ходил с ними на дюны играть в прятки в высокой траве. Адриена и Марен захаживали иногда, но, как правило, ненадолго. Они сказали, что дело Марена оказалось неожиданно сложным, и сколько оно еще займет времени, неизвестно. Лесолан тем временем расцветал, сады приводились в порядок, из песчаной почвы пёрли мальвы, лаванды и розмарин, ставни и двери выкрашены заново, улицы подметены, цветочные бордюры причёсаны граблями, дома красуются яркими охренными черепичными крышами и свежей побелкой стен. Запасные комнаты и наскоро переделанные под жильё сараи заполнялись отдыхающими. Группа туристов, прибывших в кемпинг возле Лаусеньера, перебралась в Ла-Салан ради дюны красивых видов. Филипп бастуне с женой и детишками приехали на лето и почти ежедневно приходили на Лагулю. Арестит пока не смягчился, но дозире встречала их на пляже, и ее часто видели в тени большого зонта, а летица радостно плескалась рядом в среди камней. Туанетта открыла доступ на участок за своим домом, устроив неофициальный кемпинг вдвое дешевле у Синского, и там уже раскинула палатку молодая семья из Парижа. Условия были спартанские, сортира душевая у Туанетты на улице, а вода из краника со шлангом, но продукты поставлялись с фермы Уме, и был еще бар Анжела, и, конечно, пляж, песку на котором было еще маловато, но пребывала с каждым приливом. Камней уже не стало видно, земля была ровная и гладкая. Скалы за линией прибоя защищали и укрывали пляж. Многочисленные ручейки и лужицы детям было над чем радостно покричать. Летиция быстро подружилась с саланскими детьми. Поначалу они держались слегка недоверчиво, они редко видели туристов и потому были настороже. Но обаяние Летиции скоро растопило лёд. Через неделю я уже всё время видела их вместе — Они бегали босиком по деревне, тыкали палками в атьер, скакали и катались по дюнам, и Петроль в выступлении гонялся за ними. Серьезный круглолицый Лоло особенно привязался к девочке. Он очень забавно перенимал ее городскую речь и передразнивал ее акцент. Мои племянники не водились с ними, вместо этого, хоть мой отец и пытался удержать их при себе, они проводили большую часть времени в Лаус Там, возле кинотеатра, был зал игровых автоматов, на которых мальчики с удовольствием играли. Андриена, оправдываясь, сказала, что им быстро становится скучно. Кроме них, из детей не интересовался пляжем только Дамьен. Самый старший, из Саланской мелкоты, он был самым замкнутым, я часто видела его одного, он курил, околачиваясь на вершине утеса. Я спросила, не поссорился ли он с Луло, но он лишь пожал плечами и помотал головой. «Детские ссоры», — небрежно объяснил он, — «иногда ему просто надо побыть одному». Я ему почти поверила. Он унаследовал от отца нелюдимость и злопамятность. Он не был особенно общителен по натуре, его, конечно, обижало, что Луло его так легко бросил. И ради кого, материковой девчонке, едва восьми лет от роду. Меня несколько позабавили новые взрослые замашки Дамьена. Он начал развязно сутулиться, подняв воротник, совсем как Жуэль Лакруа и его дружки-усинцы. А Шарлотта заметила, что у Дамьена, кажется, в последнее время начали водиться деньги, больше, чем должно быть у мальчика его возраста. В деревне ходили слухи, что в банде мотоциклистов появился новенький, ездит на заднем сиденье, судя по всему, подросток. Мои подозрения подтвердились, когда я увидела его на той же неделе в Лао-Синьере возле черной кошки. Я пошла встречать Бреман один, прихватив несколько новых холстов для Фроментинской галереи, и заметила Дамьена в компании Жуэля и других усинских юнцов. Они курили на эспланаде под солнцем. Там были девицы, и молодые, в мини-юбках. Я опять увидела Мерседес. Она встретилась со мной глазами, когда я проходила мимо и слегка задрала нос под моим пристальным взглядом. Она курила, дома она никогда этого не делала, и мне показалось, что она бледновата, несмотря на яркую помаду, и темные глаза с потекшей тушью смотрят измученно. Когда я поравнялась с ней, она засмеялась, слишком пронзительно, и вызывающе затянулась сигаретой. Намьян неловко отвернулся, я не стала с ними заговаривать. В было тихо, не мертвая тишина, как злорадно предсказывали некоторые саланцы, но сонная. Бары и кафе открыты, но наполовину пустуют, на пляже и Мартели от силы дюжины человек. Сестра Экстазы и сестра Тереза сидели на ступеньках гостиницы и помахали мне, когда я шла мимо. «Ой, Мадо! Мадо, что у тебя там?» Я села рядом и показала им рисунки, что были у меня в папке. Сестры одобрительно закивали. «Попробую продать что-нибудь месье Бреману, малютка Мадо». «Да, она мне помешала бы что-нибудь такое, на что приятно смотреть, верно, моя сестра? А то у нас вечно перед глазами одни и те же старые мученики». Сестра Тереза провела пальцами по одной картине. Это был вид мыса Горино с развалинами храма на фоне темнеющего вечернего неба. «У тебя глаз художника», — сказала она, улыбаясь, — «от отца достался». «Передавай ему от нас привет, Маду, и поговори с Мсье Бреманом, он сейчас на совещании, но...» «Для тебя у него ни в чем отказу не бывает». Я задумалась. Может, это и так, но мне не нравилась сама идея вести с ним дела. Я его избегала с нашей последней встречи. Я уже знала, что ему интересно, почему я так долго не уезжаю и не хотела предоставлять ему случай меня допросить. Я уже догадывалась, что он знает о происходящем в Лесолане больше, чем мы думаем. И хотя ему так и не удалось никого поймать на краже песка с амартелий, Он точно знал, что кража продолжается. Пляж на Лагулю невозможно было утаить от усинцев, и я знала, что рано или поздно кто-нибудь проговорится про наш плавучий риф. Это лишь вопрос времени. Я подумала, когда это случится, лучше быть как можно дальше от Бремана. Я уже собиралась уходить, когда заметила на земле перед собой что-то маленькое. Это была красная коралловая бусина вроде тех, какими мой отец украшал лодки. Многие островитяне все еще носят такие бусы, и это, должно быть, кто-то потерял. У себя острый глаз, сказала сестра экстаза, видя, как я поднимаю бусину. Оставь ее себе, малютка Мадос, сказала сестра Тереза. Носи ее, она принесет удачу. Я попрощалась с сестрами и встала. Бреман один уже дал предупредительный гудок десять минут до отхода. А мне надо было обязательно успеть на пристань. Но тут с силой хлопнула дверь, и из вестибюля и мартелей донесся внезапный взрыв голосов. Я не разбиралась, что они говорили, но тон был гневный, все повышался, словно кто-то уходил, продолжая сердиться. Голосов было несколько. Басовая тона Бремана в контрапункте с остальными — Потом из вестибюля появились мужчина и женщина, чуть не наступив на нас. На лицах обоих застыла одинаковая ярость. Сестры отодвинулись, чтобы пропустить их, потом сдвинулись снова, словно за навески ухмыляясь. «Что-нибудь случилось?» — спросила я у Адриены. Но ни она, ни Морен не удостоили меня ответом.